Глава 176. Сверхъестественный мир. 103 выбирается из мойки, проползает рядом с вентиляционной трубой, идет по коридору, поднимается по стулу, взбирается на стену, скрывается за картиной, выползает оттуда, спускается, потом карабкается по крутым краям унитаза. На дне маленькое озерцо, но муравей не собирается спускаться туда. Он направляется в ванную, вздыхает мятный запах неплотно закрытого тюбика зубной пасты, сладкий запах лосьона после бритья, скачет по марсельскому мылу, соскальзывает во флакон с яичным шампунем и едва избегает гибели. Он увидел вполне достаточно. В этом гнезде нет ни единого пальца. И снова в путь. Он один. Он убеждает себя, что представляет собой упрощенный и минимальный результат крестового похода. В итоге все сводится к индивиду. У него еще есть выбор — быть за или против пальцев. Может ли 103-й в одиночку уничтожить их всех? Конечно же, но это будет нелегко. Крестоносцам потребовалось 3000 солдат, чтобы справиться с одним из этих великанов. Чем больше он думает, тем сильнее он склонен отказаться от идеи истребить всех пальцев земли в одиночку — Он подходит к аквариуму с рыбками и долго стоит у стеклянной стены, глядя снизу вверх на этих странных беззаботных пташек, сверкающих своего рода оперением. Потом сто проползает под входной дверью и по главной лестнице поднимается на следующий этаж. Он проникает в другую квартиру и снова начинает исследование. Ванная, кухня, гостиная. Он заблудился в видеомагнитофоне, прополз по электронным деталям, вылез оттуда и отправился в спальню. «Никого». Ни одного пальца на горизонте. И снова мусоропровод, и подъем еще на этаж. Кухня, ванная, гостиная. Никого. Он останавливается, выплевывает феромон и записывает туда свои выводы по поводу образа жизни пальцев. Феромон, зоология. Тема пальца. Источник 103. Год 100 миллионов 667 тысячный. Похоже, у всех пальцев гнезда одинаковой конфигурации. Это большие пещеры из непробиваемого камня. Чаще всего эти пещеры теплые. Потолок белый, а на полу что-то вроде цветного газона. Сами они бывают здесь очень редко. Он выходит на балкон, поднимается по фасаду с помощью присосок на лапках и заходит в другую квартиру, похожую на предыдущую. Это гостиная. Вот тут-то, наконец, появляются пальцы. Он продвигается дальше. Они гонятся за ним, хотят убить. 103 успевает скрыться, крепко прижимая к себе кокон.